Глава двадцать четвертая. Пятница. Отто Танген. Отто Танген повернулся на бок. Из-за ночной жары пот катился него градом, но проснулся он не от этого. Стоило потянуться за звонящим телефоном, и кровать угрожающе заскрипела. Сломалась она больше года назад. В тот раз Отто и Эудрита из булочной решили на ней покувыркаться, но неправильно расположились, не рассчитав, что кровать, возможно, была сделана так, что могла раскачиваться вдоль, но никак не поперек. Эудрита была весом с пушинку, но вот-то той весной были все 110 кило, и кровать с грохотом рухнула. Поскольку Эудрита была снизу, вот то пришлось везти ее в больницу, Фион и Фос с переломом ключицы. Эудрита была в ярости и пригрозила рассказать все Нильсу, своему сожителю и лучшему единственному приятелю Отто. Нильс в то время весил сто пятнадцать и был хорошо известен своим добродушным нравом. Отто смеялся до одышки, и всякий раз, когда он заходил в булочную, Эудрита злобно смотрела на него из-под лобья, что не могло не печалить Отто. Все-таки та ночь была для него приятным воспоминанием. Последний раз, когда он занимался сексом. «Студия!» — Гарри Колл, — прохрепел он в трубку. Свою фирму он назвал в честь персонажа Джина Хакмана в фильме, который во многом определил карьерный и жизненный путь Отта. Это был фильм «Копполы. Разговор» снятый еще в 1974 году, про специалист по прослушке. Никто из узкого круга его знакомых не видел этого фильма. Сам он смотрел его 38 раз. В 15 лет, узнав, какие возможности открывает нехитрая техника, он купил свой первый микрофон, чтобы подслушивать разговоры в родительской спальне а на следующий день уже начал копить на первую камеру. Теперь ему было тридцать пять, и у него были сотни микрофонов, двадцать четыре камеры и одиннадцатилетний сын от дамы, с которой он провел дождливую осеннюю ночь в своем микроавтобусе в Гейла. Он убедил ее назвать мальчика Джином, А насчет его самого она, не задумываясь, сказала, что он куда сильнее любит свои микрофоны. Но ведь у него действительно отличная коллекция трубочных микрофонов Нойман 1950-х годов и направленных микрофонов оф-скрин. Последние были специально изготовлены для военных видеокамер. За ними ему пришлось ездить в США и покупать из-под полы. Теперь-то их можно было без проблем заказать по интернету. Но гордость коллекции составляли три российских шпионских микрофона, каждой не больше булавочной головки. Марки на них не было. Он достал их на выставке в Вене. Помимо этого, вот была профессиональная студия наблюдения. Таких в Норвегии было всего две. Поэтому время от времени к нему обращалась за помощью полиция, служба безопасности и даже пару раз служба разведки и Министерства обороны. Он с удовольствием работал бы с ними чаще. Ему уже надоело устанавливать камеры слежения в магазинчиках вроде 7-Eleven и Видеоновы и обучать персоналу, которого не хватало ума, постичь всю утонченность наблюдения за ничего не подозревающими людьми. В этой области легче найти братьев по разуму в полиции и Министерстве обороны. Но обслуживание студии Гарри Кол стоило денег. И Отто все чаще приходилось слушать лекции о сокращении бюджета. Дешевле проникнуть в соседний дом или квартиру с собственным оборудованием. В этом они, разумеется, правы. Но иногда никаких других домов поблизости не было. Или работа требовала качественного оборудования. Тогда в Гарри Кол звонил телефон. Как сейчас. Отто слушал. Кажется, задание было серьезным. Недостатка в жилье рядом с объектом не было. Значит, ловят крупную рыбу, а крупная рыба сейчас одна. «Курьер-убийца!» — уточнил он, приподнимаясь на постели со всей осторожностью, чтобы кровать не растянулась на шпагате. Пора бы уже ее поменять, но вот то постоянно откладывал то ли из сентиментальности, то ли из экономии. Он в очередной раз пообещал себе в скорости обзавестись новой солидной кроватью, может быть, даже круглой, и вот тогда еще раз подкатить к Эудрите. Нильс сейчас весил сто тридцать и выглядел отвратительно. «Дело срочное», — сказал Воллер, не отвечая на вопрос, что для Отта было положительным ответом. «Мне нужно, чтобы к завтрашнему утру все было установлено». Отто расхохотался. «Вы хотите, чтобы я за одну ночь установил полное видеонаблюдение и прослушивание всех лестниц, коридоров и лифта в четырехэтажном здании? Это невозможно!» «Дело первостепенной важности. Мы невозможно, понимаете?» — Отто нервно засмеялся, и кровать под ним заходила ходуном. «Если это настолько срочно, мы займемся этим на выходных, Волер. В таком случае гарантирую, что все будет готово к утру понедельника». «Ясно», — произнес Волер. «Извини мою наивность». Отто так хотелось выторговать себе дополнительные часы работы и избавиться от спешки, но он хорошо разбирался в интонациях клиентов, поэтому ловил, что последнюю фразу инспектор произнес как-то... — Не так. — Хорошо, хорошо, может быть, договоримся. Отто пошарил под кроватью, но там были только ящики из-под пива и пыль. Э — -э -э, Тогда... — Ну, надо учесть надбавку за ночное время, а, и, конечно, за выходные пиво. Может, купить ящик, да пригласите утриту отпраздновать окончание дела, или, если она не согласится, Нильса? — Еще небольшой аванс за оборудование, которое мне самому придется арендовать, ведь у меня здесь не все, разумеется, — согласился Волер. «Что-то, очевидно, стоит у Стэна Астропа из Аскера». Вот тот Танген чуть не выронил трубку. «Ой!» — издевательски добавил Воллер. Задел за больное! Ты забыл о чем-то рассказать? Сейчас у мне о гостинцах из Роттердама!» Кровать с треском рухнула. «С установкой тебя помогут наши сотрудники!» — продолжал Воллер обычным голосом. «Суй тело в брюки!» Бери свой чудо-автобус. Встречаемся в моем кабинете для ознакомительной беседы и просмотра планов. Я... я... Премного благодарен, отлично. Старые друзья снова работают вместе, верно, Танген? Если постараться собраться и выложиться по полной, все будет замечательно».